Для этого нужно только стать добровольцем и победить в испытании, пройдя 7 кругов спирали полной смертельной опасности. Меня зовут Ева, и я доброволец.